Песнь одиннадцатая Души, проходящие по первому кругу Чистилища, возносят к Богу молитву за себя и за ближних. Поэты, слыша эту мольбу, умиляются. И Вергилий обращается к одному из призраков с пожеланием облегчения его участи и, кроме того, просит указать ему удобный путь к вершине горы. Из толпы душ раздается голос, который приглашает поэтов следовать за ним и вместе с тем рассказывает о себе и своей жизни на земле. Это Умберто, убитый сиенцами за свою гордость и надменность. За ним из-под камня подымает свое лицо другой призрак. Это Одериджи, знаменитый художник-миниатюрист. Он вступает с Данте в рассуждение о непрочности людской славы и перечисляет многих знаменитых художников и поэтов, заканчивая свою речь рассказом о Сальвани Провинциано, который хотя и был спесив и горд, но все-таки получил доступ к чистилищу за то смирение, с которым он заботился об улучшении участи своего друга, попавшего в плен. К врагам. Он наш Отец на небесах живущий, не потому, что обитаешь там, но потому, что полон всемогущей Любовью Ты и к смертным существам да предадут смиренной с любовью Твое святое имя, славословию все те, кому даруешь бытие, и да придет Царствие Твое. за тем, что мы идти к Нему не можем. Перед Тобой мы нашу волю сложим, как ангелы, что Господа хваля, поют Ему свою осанну в небе. Тебя мы просим о насущном хлебе. Пускай его нам не спошлет земля. Как мы врагам прощаем прегрешенья, Так отпусти и наши, не введи, о Господи, людей во искушение, Не за себя, за тех, что позади остались последние моленье, Творец миров возносим мы к тебе. Так, в искренней сливаяся мольбе за ближних и себя, Брели толпою печальную те призраки вперед, Согбенные под тяжестью такою, какая нас порой во сне гнетет. Так первый круг страдальцы проходили, где муками им было суждено навеки смыть греховное пятно. О, если так за нас они молили, то как должны за них молиться те, кто сам стоит на должной высоте, как помогал очищенным от пятен подняться им в бессмертной чистоте, в надзвездный мир, что дивно необъятен. «Да бы могли, поднявшись на крылах, достигнуть вы небесного чертога, да облегчит вас милосердие Бога», — сказал поэт. «Вы можете ли в скалах путь указать, что более отлога идет наверх, наследовавший плоть Адамову, хотя одушевленной надеждами, Мой спутник, утомленный всех трудностей, не в силах побороть. Последовал неведомо откуда такой ответ. Во след идите нам вдоль берега скалистого, Покуда проход в скале вы не найдете там. Когда б не камень тот тяжеловесный, Что гордое чело гнетет собой, Узнал бы я, кто спутник неизвестный, Явившийся в загробный мир с тобой. и, чувствуя безмерную усталость, я пробудить в нем постарался б жалость к судьбе моей. В Тоскане родился я некогда. Альдо Брандески, мне был отцом. Отчизна знает вся о подвигах, о знатности, о блеске моих великих предков. Возгордясь, я кровную порвал с отчизной связь. Кичился я пред всеми беспредельно, И был зато я поражен смертельно. Умберто я, надменностью своей я загубил и близких, и друзей, И смертному подвергшийся удару За гордость я несу достойную кару. И выслушав главою я паник. Одна из душ приподняла свой лик под тяжестью, и я, вглядевшись ближе в знакомые усталые черта, узнал ее не одеризил ты, прославленный за живопись в Париже, воскликнул я. И он ответил: Брат, Франческо из Болоньи востократ известней стал. Своим искусством славен он приобрел все то, чем дорожил при жизни я. Додменен и тщеславен, Стремлением я к одной лишь славе жил, И от нее осталось так немного. За прошлое я наказую строго. О, славы цвет, ты блекнешь, как трава! Чема бы я прославила молва, и что же? Он остался позабытым И сделался Джоотто знаменитым. Имел поэт на славу все права, но вот его другой сменяет Гвиду. А может быть, о горькая обида, появится и третий, и тогда он выгонит обоих из гнезда. Что славы шум? Лишь ветра дуновенья, и вечно он меняет направление, и большую ли славу заслужил тот, кто познал страстей преступных трепет и до глубокой старости дожил? Иль умерший, твердя лишь детский лепет. Минуй тысячелетие всего, ничтожный срок, когда сравним его мы с вечностью. Смотри, вот бывший в сане правителя, он славен был в Тоскане, идущий пред тобою, а теперь изгладилось о нем воспоминание. Сиенную он позабыт, поверь, где правил он во время обуздания Флоренции, которая горда настолько же бывала в те года, насколько ныне сделалась развратно. «О, слава мира! Травке полевой подобно ты! Убор зеленый твой вновь у тебя отнимет безвозвратно, кто дал его!» Я сказал ему, «Урок смиренья гордому уму ты здесь даешь». Но кто он, кем Тоскана гордилась так? Сальвани Провинцана, ответил дух, — В возмездии за спесь под гнетом он изнемогает здесь. Но если всем до истечения срока к горе бывает доступ возбранен, то как же мог сюда явиться он, — воскликнул я, в душе девясь глубоко. И молвил дух, в темнице короля томился друг Сальвани. и в сиенне о выкупе для узника моля на площади он преклонил колени, дрожа всем телом. В эти времена его высоко чтила вся страна. Речей моих не вправе объяснить я, благодаря согражданам твоим их разъяснят грядущие события. Он сжалился над тем, кто был гоним, и здесь врата раскрылись перед ним.